Глава 12. Старые проблемы на новый лад. Всё хорошее рано или поздно заканчивается. Подошли к концу и мои новогодние каникулы. От одной мысли, что на работе придётся видеть лицо Сергея, становилось тошно. Нужно было что-то решать, и чем раньше, тем лучше. Первого рабочего дня после праздников я ждала с лёгкой паникой, из-за куда большей походы с Винтером в службу магического правопорядка. Это его все казалось чем-то запредельным. А главное, как отпроситься у начальника, если он твой бывший жених, с которым вы не так давно расстались. Конечно, это не добавляло хорошего настроения. Было и другое. Да, Винтер освоился в моей квартире. Но я всё ещё боялась оставлять его в одиночестве. В голове было столько разных а если, что от них можно было сойти с ума. Весь вечер 8 января инструктировала Винтера, как пользоваться мобильным телефоном. нашла для него свой старенький аппарат, забила номер. На всякий случай моих родителей, Ярика и Мирика, как ближайших родственников. Заставила Винтера раз 5 мне позвонить и только тогда успокоилась. Оказалось, что рана. Едва успела подготовить материалы, необходимые для работы, как в дверь спальни постучали. "Входи. Что такое?" Вин был мрачнее тучи, и это настораживало, учитывая, что ушла к себе час назад и всё было в порядке. Возьми меня с собой на работу. Я, конечно, ожидала подвоха, но не такого же. И как это будет выглядеть? Едва удержалась, чтобы не покрутить пальцем у виска. Представляешь, сколько дел накопилось за праздники? Мне будет не до тебя. И потом, что скажут коллеги? А может, что скажет этот твой Сергей? Винтер хмурился и смотрел так, что хотелось провалиться сквозь землю. А Сергей-то тут причём? Вы работаете вместе. Разве нет? Чувствуй, скоро не будем, но сейчас работаете. Мне бы не хотелось, чтобы ты оставалась с ним не то что наедине, но даже по близости. Синие глаза подозрительно сверкнули, а моё гадкое настроение стало и вовсе мерзким. Послушай, Винтер, отчеканила каждое слово. Я туда иду работать, работать, слышишь, а не встречаться с Сергеем. Да, он мой начальник. Но чтобы найти работу, нужно время. Пока же я останусь в фирме Сергея, потому что нам с тобой надо на что-то жить. Тогда найди работу и для меня. И вот не верь после этого в гороскопы. Винтер, как истинный козерог, упёрся рогом в принятые решения и отступать не желал. Почему-то сразу вспомнилось изображение горного козла, забирающегося на самую вершину. Вот он и есть козёл. горный. И кем ты будешь работать, позволю знать? К технике ты не разбираешься, диплома у тебя нет. Так что теперь сидеть у тебя на шее? Я не желаю становиться обузой, Алёна. Ты станешь для меня обузой только в одном случае, если продолжишь настаивать на своём. И что мне до конца своих дней сидеть в четырёх стенах? В глазах Винтера плясали черти. Я тоже едва сдерживала злость, но поняла, что на некоторых особо обидчивых лучше не давить. Винтер попыталась сказать спокойно: "Всему своё время. Ты постепенно освоишься, тогда и выберешь работу на свой вкус. Но пока что это тебе недоступно, а я ищу новое место, и на это нужно время. Поэтому будь добр, угомонись". "Угомониться?" прищурился Винтер. А может, ты просто решила к бывшему вернуться? Так вот учти. Если ты это сделаешь, я вызову его на дуэль. Имею право. В нашем мире они запрещены, поторопилась осадить Дуэлянта. Так что друг мой, никого и никуда ты не вызовешь. Я иду с тобой. Точка. Ты никуда не идёшь. И точка. А если он тебя обидит? не отставал Винтер. Где? На глазах у подчиненных. Да, Сергей оказался плохим человеком, но в деле своём он профессионал, и фирму свою создавал не день и не два. Поэтому поверь, я просто пойду на работу. Твоя же задача дождаться меня и за это время не превратить квартиру в филиал ада. Чего филиал? не понял Вин. Ада, рявкнул я. Такое место, где грешников варят в котлах. Винтер удивлённо моргнул, а мне вдруг захотелось рассмеяться. Честное слово, настоящий муж. Туда не ходи, с тем не общайся. С другой стороны, забота была приятна, значит, ему не всё равно. Вин, всё будет хорошо. Поцеловала его в щёку. Я тебе позвоню в обеденный перерыв. Ладно. Поступай, как знаешь. Винтер развернулся и скрылся в гостиной, как ещё дверь не хлопнул. А я обессиленно опустилась на кровать. При всех хороших чертах характера у Винтера хватало и плохих, и ослиное упрямство не худшее из них. Но всё равно мне было тепло с ним рядом. Тепло и хорошо, когда он не пытался учить меня жизни. Завела будильник, но из-за рашатных нервов вертелась с боку на бок. В голове царила неразбериха, в душе росло беспокойство. Уже после полуночи поднялась и решила раз уж, а всё равно не спится, глянуть, успокоился ли Винтер. Тихунько подошла к двери гостиной, приоткрыла. Вин свернулся в кресле под пледом. Что это? Не мой протест? Подошла ближе. Он спал тревожно и неспокойно и с этого самого кресла грозился упасть. Винтер. Осторожно коснулась плеча и отдернула пальцы, их будто обожгло холодом. Алена, что случилось? Он открыл глаза и слонно повертел головой. Перелег на диван. Упадешь ведь. Твой диван не предназначен для того, чтобы на нем спали, фыркнул Винтер. Не мебель, а пыточное средство. А кресло предназначено. В нем это удобнее. И за что мне это? Воздел очек по потолку. Невозможный человек. Просто невыносимый. Поднимайся, пойдешь спать ко мне. Решила, что хватит испытывать мою несчастное терпение. Не пойду. Я буду тебе мешать. Он сам поглядел так, что мурашки пробежали по коже. Не будешь. Идём. Второй раз не позову. И пошла в спальню, пока не вздумал прирекаться. Позади послышался шелест. Значит, Вин принял к сведению мои слова и идёт за мной. Подушку с дивана захвати, сказала, не оборачиваясь. Забралась обратно в кровать, дождалась, пока моё несчастье устроится рядом. Опустила голову ему на плечо, обняла. Так и правда, спокойнее. И почему-то казалось, что не только мне. Алён, разреши мне поехать с тобой, донёсся тихий шёпот. Ни за что, спи, ответила, легонько его целуя и почти сразу провалилась в сон, чтобы проснуться по противному сигналу будильника. Осторожно выбралась из объятий Винтера, вот кто спал без задних ног, быстро оделась и уехала на работу. После праздников офис напоминал гудящий улей. На первом и втором этажах работали с клиентами, на третьем пытались разобраться, кто мы, где и зачем. Я с головой ушла в многочисленные бумаги, не хорошими словами поминая новогодние каникулы. И когда в дверь постучали, пригласила войти даже не подняв головы. Мимо секретаря чужие не пройдут, значит своим понадобилось. И только когда на пороге появился Сергей, поняла, что поторопилась с выводами. Здравствуй, Алена, улыбнулся он. с прошедшими праздниками, с Новым годом, Рождеством. И вас тоже, Сергей Вадимович. Извинь. Ну-ну. Сергей сел в кресло напротив. Не успокоишься никак. Я и не собираюсь успокаиваться. Более того, не хочу иметь с тобой ничего общего, уж извини, и не мешай работать. А если ты забыла, я твой начальник. Надеюсь, ненадолго. И передвинула к себе бумаги. Дел много, времени мало. А мысли все дома с Винтером. Кто сказал, что я позволю тебе уволиться? Они что, сговорились, решили довести меня до нервного срыва? Мне хватило вчерашнего ультиматума Винтера, а тут ещё и Сергей присоединился. Не сможешь отказать, ответила. Но пока я ещё сотрудник турфирмы, позволь заниматься своей непосредственной работой. Сергей молчал, но с кресла не вставал и уходить не собирался. Это начинало напрягать. Сереж, решила, что стоит попытаться поговорить по-человечески. Да, мы с тобой расстались, и ты сам знаешь почему. Но это еще не конец света. Давай сохраним друг о друге воспоминания как о людях, а не звере, который не может поделить территорию. Тишина. Заклинила его что ли? Или думает, как укусить в больнее? Что ж, и ты меня послушай. Наконец заговорил Сергей. Специалистами твоего уровня не разбрасываются это раз. Так что легко и просто тебя не отпущу. Второе. Я не шкафка, который можно указать на дверь. И раз уж ты нашла себе нового бойфренда, не я нашла, а ты. Это была случайность. Ты сам-то себе веришь? Нет? Вот и я нет. Алёна, наш брак основывался не только на наших чувствах, но и на деловых интересах. Давай не будем рубить с плеча. Поздно. Прислушалась к своим ощущениям. Ничего. Пустота. Поздно, Серёж. Чем он меня лучше? Крежев вскочил на ноги. Чем скажи? В постели геройствует или моет за тобой посуду, ворочает миллионами? Отвечай. Уходи. А в голове пронеслось мысль, что на самом деле ничем Винтер просто шагнул в мою жизнь и стал её неотъемлемой частью, будто всегда был рядом. Именно он, а не Сергей. А посуду я и сама помою. Хлопнула дверь, Сергей в ярости вылетел из кабинета. Работу надо искать уже сегодня. Отложила ненадолго бумаги и обзвонила всех, кто мог в этом помочь. Осталось дождаться результата. И раз я уже прервалась, не мешало бы набрать Винтера. В трубке полетели гудки, где-то на пятом раздался знакомый голос. Я слушаю. Привет. Попыталась прогнать из памяти кадры завершившегося разговора. Как дела? Уже проснулся? Да, давно. А у тебя? Работаю. Стоп. На заднем фоне, вопреки ожиданиям, была отнюдь не тишина. Слышался рёв моторов, чужие голоса. Вин, ты где? Гуляю. Данёсся ответ. Ты с ума сошел? Какие прогулки? Немедленно возвращайся домой. И не подумаю. Где ты? Просто скажи мне, где я приеду. Не надо никуда ехать, Алена. Я возле твоего офиса. Что? Прибью. Лично уши надеру. Стоит ли упоминать, что я летела на первый этаж так, будто за мной гналась свора собак. Даже переобуться забыла, только полушубок накинула и теперь туфельки утопали в снегу. Знакомая фигура обнаружилась на той самой скамейке возле которой мы встретились впервые. И дернула же меня тогда к нему подойти, но тут же мелькнула другая мысль: а что, если бы не подошла? Что бы было с вином? Нет, ни за что бы не оставила. Что ты здесь делаешь? Замерла перед виновником переполоха. Тебя жду, пожал он плечами. И ждал не пять минут, потому что волосы успела припорошить снегом. Идём. Схватила за руку и потащила за собой. Не хотелось устраивать скандал на людях, а высказать Винтеру надо очень много. Главное не прибить в порыве нежности. Быстро выписала для него временный пропуск и повела на третий этаж. Вин улыбался, видимо, был крайне доволен своей выходкой, а я кипела не от злости, а от испуга, потому что была пара мгновений, когда казалось, сердце остановится от простого вопроса: "Где ты?" Но Винтер Беспокойства не проявлял. Наоборот, в его глазах читалось, что он крайне доволен, получив свое. Вот сейчас получит еще, дополнительно. Лера, ко мне никого не пускать. На ходу приказалось секретарю и закрыл за нами дверь. А теперь я тебя слушаю, Винтер, и очень внимательно. Ты как тут оказался? Какая разница. Я же сказал, что все равно пойду с тобой. И взглянул с высока. явно показывает, что передо мной не вин, а его высочество Винтер де Айсон, которому что-то посмели запретить, в данном случае рисковать своей жизнью и бродить по городу. Винтер, скажи, ты считаешь себя умным человеком? Осторожно поинтересовалась. Допустим. Так как ты мог отправиться один ко мне на работу? Ты хоть понимаешь, что могло все что угодно случиться? Это не твой мир, где с принца каждый готов полинки сдувать, а мой, где могут избить, обократь, да просто сбить автомобилем. Алёна, ты спросила, считаю ли я себя умным человеком. Так почему решила, что мне не хватит ума добраться до твоей работы? Потому что ты был тут один раз. Как вообще меня нашел? Уметь надо. И уставился на меня, Колка с вызовом. Ну, не захотела ехать со мной, так я один явился. Выгонишь, сама же пожалеешь. Или говоришь, или выходишь за дверь. Хорошо, смирился Винтер. Я позвонил Ярику и сказал, что ты забыла дома важные документы, а я не знаю, где находится твоё место работы. Затем попросил его меня подвести, он согласился. Кстати, Ярик и Мирик зовут нас вечером на ужин. Не пойду, а я пойду. Да катись. И снова дуэль взглядов. И сердце, которое казалось вот-вот выподнит из груди. Радовало, что Винтер не добирался сюда пешком. Но запретить звонить Ярику, в следующий раз он и пешком придёт, я не сомневалась. И что с ним делать? Решила разговор пока прекратить. Винтер всё равно считает, что он прав, а я всё равно готова разобрать его на несколько маленьких винтиков. Поэтому села обратно за стол, вывела компьютер из спящего режима. И продолжила проверять документацию. Винтер же удобно расположился в том кресле, из которого я выгнала Сергея, и наблюдал за процессом работы, молча, будто его тут и нет. Как можно так работать? Как работать, когда на тебя кто-то смотрит? Прекрати, попросила сквозь зубы. Что именно? Смотреть на меня? Почему? Винтер, я тебя сейчас домой отправлю, а я вернусь Не выдержала, снова подскочила на ноги. Вин, я тебя просила, как человека просила остаться дома, и что ты меня послушал? Да черт а с два ты меня послушал! Все делаешь по-твоему, а нужно делать по-твоему? Когда прошу тебя, я на это надеюсь. Винтер пожал плечами. Все понятно. Принц привык получать, что хочет, и сейчас получил, и даже не понимает, что не так. Я не буду мешать. сказал спокойно. Разве дело в этом? Разве нет? Не отвечай вопросом на вопрос. Вин замолчал, уставился куда-то поверх моего плеча, а у меня так дрожали руки, что едва смогла нажать на кнопку вызова секретаря и попросить принести нам кофе. Сил спорить не осталось, тем более уже убедилась в полной бесполезности любых доводов. Винтер меня не слышал, не хотел слышать. Пусть сидит, раз ему так нравится. что угодно, лишь бы не бродил один по улицам. Ты что, плачешь? Слёзы покатились по щекам сами собой. Я отвернулась, достала из сумочки бумажные салфетки. Винтер тут же, казалось, рядом привлёк к себе. Попыталась вырваться, но не тут-то было. Прости меня, пожалуйста, прошептал в макушку. Я не хотел тебя обидеть. Ты не обидел меня. Ты рисковал собой. Я чуть с ума не сошла. Я больше не буду, честно. знала бы, как скоро он повторит свой подвиг, вообще бы от себя не отпускала. Но сейчас Вин был рядом, и тревога постепенно уходила. Тихонько заглянула Лера, проскользнула мышкой, оставила на столе кофе и исчезла. А я так и сидела, уткнувшись в куртку Винтора. Ладно, все равно тоже здесь. Выбралась из объятий. Сиди. Но еще одна такая выходка Вин, и я тебе этого не прощу. Винтор кивнул. и устроился на небольшом диванчике. А я попыталась оттереть размазанную тушь. Ну и денёк. Да уж. Хороший день рабочим не назовут.